Глава 20. Сбежавшая принцесса. В тот вечер острая вонь трактира Свена показалась самым приятным запахом на земле. Халвар вывел свой дрожащий от холода и страха отряд из черной гробницы и решил, что в зарослях вокруг трактира достаточно безопасно для лагеря. Свен лишней монете не возражал и открыл людям Ари двери. Он назвал Валена легионом, спросил, когда он планировал вернуться к делам, а потом пустился по пивному залу, добавляя плату за всякие глупости, вроде закинутых на стол ног или открытых окон. Я развела костер у кромки леса, слушая, как люди Ари и Криспина со смехом играли и пили за столами Свена. «Как она?» — спросила я Халвара. Он вытирал лоб Карри прохладным полотенцем. лихорадит Но она борется. Почему ты так о ней заботишься? Не знаю, пожал плечами Халвар. Она боец, но ее пытались принудить к чему-то против воли. С ней плохо обращались, и даже если она тиморанка, она этого не заслужила. Я улыбнулась ему, когда он продолжил обтирать ее горевшее лицо. Он имел в виду, что она была похожа на него. Не только Валент страдал когда-то, но и Тор, и Халвар. Все они были пленниками в каменоломнях, и на их глазах зверски расправлялись с их народом, их семьями, и всех их прокляли. Они говорили, что станут мстить, но их добрые сердца ни за что не позволят им быть жестокими. Люди такой широкой души никогда не смогут мстить, только помогать. «Элиза!» Матис материализовался среди деревьев, ведя за собой Бранта. Подойдя ближе, он опрокинул ворона на землю. Матис, что ты делаешь? Мне нужны ответы, сказал он, сжимая челюсти. Этот хмырь что-то знал о том месте. Ты и кровавый Рейв видели то, чего мы не могли. Я хочу знать, откуда этот ворон знает то же самое. Матис, он же все объяснил, ты слышал. Он догадался. «Я предпочитаю думать, что способен на большее, чем догадки». Встрял Брандт, но замолчал под взглядом Матисса. «Ты его знаешь?» — сузил глаза Матис. «Нет!» — нахмурилась я. «Впервые увидела в пещерах». Матис выглядел так, словно хотел выпрыгнуть из собственной кожи. «Да кто такой этот кровавый рейв? Почему в том ужасном месте что-то напало на вас двоих? Эти тайны сводят меня с ума». «Ты очень важна для меня, Элиза, но я не знаю, как защитить тебя из...» Он замолчал, покачав головой. «Успокойся», — шагнула в свет костра Джуни. «Думаю, насчет юного стражника я могу дать ответ». Она опустилась на колени рядом с Брантом, и тот заинтересованно выпрямился. Джуни достала небольшой нож. «Дай руку». Брант не задавал вопросов, но поморщился, когда она сделала небольшой надрез на его ладони. Я сморщила нос, когда Джунис наклонилась над выступившей каплей крови и понюхала. Брант отдернул руку. «Эй, что ты делаешь?» Джуни ухмыльнулась и подняла голову. «Ты не Фейри. У тебя в роду были Альверы». «Правда?» Я подняла брови и подошла ближе. В воздухе витал новый запах. Резкий и терпкий, как тошнотворно-сладкая гниль. «Ты никогда не чувствовал, как пахнет твоя кровь?» — спросила Джуни. «На такой запах сложно не обратить внимания». Брант покраснел. «В семье всегда считали, что у меня слабая кровь или какой-то недуг. Что значит, Альверы?» «Такие, как я. Я — Альвер. Мы владеем магией, как ночной народ в ваших краях. Говоришь, ты силен в чувствах. Он кивнул. «Да. И они никогда не уходят». «Ясно. Есть Альвера, у которых сильно обострены чувства. Зрение, например, или инстинкты. Некоторые даже становятся провидцами. Ты из моего рода. Мы называем себя профетики». «Профетики?» «Да, я знаю многих, кто умеет предчувствовать так же, как ты. Это впечатляющий дар» хотя я бы не сказала, что мисс Мер у тебя сильный». Месмер? Они так называют свой хаос», — подсказала я Бранту. Джуни постучала пальцем по подбородку. «Твои родители оба здешние». Брант завозился, пряча руки между коленями. «Первая жена моего отца не могла иметь детей, поэтому у него было много женщин, некоторые из крепостных. Но нам никогда не говорили, кто наши матери». Нас воспитывала его жена, и мы считали матерью ее. Она и была ею, пусть и не по крови. Понятно. Но одна из тех женщин, очевидно, была родом из чужих земель. бренд просто пожал плечами. Джуни сложила руки и самодовольно усмехнулась. Хорошая новость в том, что ты точно Альвер. Плохая новость. Народ теперь будет охотиться на тебя, как стая волков. Добро пожаловать в мир магии. Ульф и Фрей присоединились к нашему кругу. Ульф присел перед Джуни, сверкая глазами. Откуда ты знаешь, что он обладает твоим извращенным хаосом? «Мисс Мером», — поправила она. Я поняла по запаху его крови. И это он спас нас в черной гробнице, добавила я. Я все еще не понимаю, как, надулся Матис. Магия, плотник. Джуни рассмеялась. «Разве тебе этого недостаточно?» «Скорее всего, у него было видение, и он списал его на собственные мысли». «Это...» Брант покачал головой и посмотрел на спавшую сестру. «Кари, она тоже Альвер?» «Нет», — сказала Джуни. «Не обязательно. Иногда даже от двух Альверов не рождаются Альверы. Полагаю, судьба сама выбирает». Ульф с бессильной злобой ткнул пальцем на путы на запястьях Джуни. «Так ты что, всё ещё можешь использовать магию?» «Естественно. Я же тебе говорила, для меня это всего лишь красивые браслеты». По лицу Ульфа расползлась опасная жестокая ухмылка. Он вытянул из сапога нож. «Тогда нам, пожалуй, стоит перерезать тебе горло. Откуда мы знаем, что ты не обратишься против нас?» Сначала ты, потом ворон. А Ульф. Из деревьев выступили Вален и оставшиеся члены его гильдии. Ты ее не тронешь. Ульф рассмеялся. От его дыхания пахло прокисшим элем. А что ты сделаешь, чтобы остановить меня, кровавый Рейф? Ты скован. У нас твоя милая девочка. Он жестом указал на меня. Я не дрогнула. «Ты всего лишь собачонка, Ари!» «Легион!» — предупредила я. То ли я опоздала, то ли ему было все равно, трудно сказать. Не успела я договорить его имя, как Вален метнул нож с прямым лезвием. Да откуда он все время брал оружие? Остриё просвистело на волосок от шеи Ульфа и вонзилось в деревянный столб, обозначавший край территории трактира. Ульф пьяно моргнул. Вален сократил пространство между ними, улыбаясь так холодно и спокойно, что в дрожь бросала. «Я от тебя устал». Он глубоко вздохнул и похлопал Ульфа по щеке. «Сильно. Может, я и собачонка. Но мне интересно, что подумает твой драгоценный король, когда узнает, что ты на каждом шагу угрожал убить или ослушаться тех, кого он поставил во главе отряда. Мы здесь по его слову не так ли? Оставь в покое ворона. Оставь в покое мою гильдию. И...» Вален наклонился к Ульфу так близко, что мог бы поцеловать его в щеку. «Прекрати угрожать к вине Элизи в моем присутствии!» Ульф напрягся. Вены вздулись на его руках. Он едва сдерживал ярость, пока Вален со своей гильдией не развернулись и не скрылись из виду. Фрей шагнул было кульфу, но тот отпихнул его и помчался в противоположную от гильдии тени сторону. Ночной принц ничего не сказал мне, и мне захотелось его придушить. Прошлой ночью я засыпала, думая о его губах на моих, о его руках, обвивающих моё тело, о его желании ко мне, которому он сопротивлялся. Боги, я тоже сопротивлялась ему, но терпела поражение за поражением. Я пыталась понять его. Я не знала, какие воспоминания поселились в его голове, но отчетливо видела в его глазах страх. Слышала боль в его голосе, когда он признался, что его преследуют кошмары о том, что Воронов пик может сделать со мной. Он не понимал, что меня преследовали такие же. Не раз я лежала без сна, представляя, что сделает Колдер, если узнает, что ночной принц вернулся. Представляла, каким пыткам подвергнут Валена, если снова схватят. Но даже этот страх не заглушал боль и тоску по нему. Пока мы не вернулись в раскик, я хотела только одного — побыть с ним. Все это скоро закончится. Я пыталась отогнать эту холодную навязчивую мысль, но не могла. Даже если мы оба выживем, он станет принцем, а я теперь никто. Я вздрогнула, когда кто-то коснулся моей руки. Ой, Сиф, я прижала руку к груди, ты меня напугала. Как ты? Я посмотрела за ее плечо. Матис надулся, прислонившись спиной к дереву рядом с Брантом. На таком расстоянии они нас не слышали. Фрейс, горбившись, пошел искать Ульфа, но на всякий случай я продолжила говорить тихо. Сколько еще нам служить королю, когда мы знаем, что истинный наследник находится среди нас и злит каждого, с кем говорит? Губы севдернулись. Ах, она думала, что это смешно. Я не находила ничего веселого. Элиза! вздохнула она, когда я отвернулась, мы не можем заставить его. Я верю, что когда придет время, он поймет, что может сделать больше, значить больше, если примет путь, который выбрала для него судьба. Хотелось бы верить. Пойдем, хочу поговорить с тобой кое о чем. Сив потянула меня в тень большой белой осины. «Я думаю, что черную гробницу прокляла та девочка-ведьма». «Нет», — покачала я головой. Калиста хотела на свободу. «Я и не говорю, что она сделала это по своей воле. Просто ворона в пик, наверное, лучше знает, на что она способна». «Думаешь, они знают правду о Валене?» «Не знаю», — пожала плечами Сив. «Но Элиза...» «Если эта девочка меняет судьбу, а ворон говорит правду, какую еще темную магию они используют?» Варианты расползались в голове, пока она не запульсировала. «Мы должны быть готовы ко всему. Хотя Калиста хитра, она ненавидит их. Не думаю, что она станет делать что-то против нас. По крайней мере, не намерена». «Кто эта ведьма?» Матис встал между нами. Он двигался так бесшумно, что я не услышала, как он подошел. Сив посмотрела на него с тяжелой тенью во взгляде. Вокруг них витали тысячи невысказанных слов. «Пленница, с которой мы познакомились перед переворотом. В замке ее просто показывают гостям, как волшебную зверушку, но она может предсказывать судьбу, даже менять ее. Это может быть опасно для нас. Тогда надо послать к ней убийцу». Буднично предложил Матис. Может, кровавого Рейфа? Это же его любимое занятие. Перестань извить, сверкнула я глазами. Мы не будем убивать девочку. Она там в таком же рабстве. Я хотела бы ее спасти. Сив согласно кивнула. Не уверен, имеет ли это значение, сказал Матис. Но я, кажется, знаю, когда можно будет попробовать найти эту ведьму. Правда? Оживила Сив. Когда? Это будет рискованно, и придется вернуться в ворона в пик. Эта битва рано или поздно, все равно приведет нас в воронов пик. вздохнула я. Совершенно верно. Матис ухмыльнулся. Свадьба. Колдер и твоя сестра уже очень скоро собираются принести обеты. Караваны, набитые богатой дрянью для их праздника, уже давно ползутся всех земель. Тогда то мы и отправимся. Как? Туда, наверное, сгонят воронов со всего королевства. Придумаем что-нибудь. Матис почесал подбородок. Я снова подумала о том, как тосковала по тем беззаботным дням, когда мы устраивали спаринги на колокольне, высмеивали традиции знати и ели молочные пирожные, как будто между нами не было титулов. Нам понадобится поддержка Ари, задумала Стив. Но план хорош. Найдем способ войти незамеченными. И подрежем им коленки, поднимем юбки и посмотрим, что они под ними прячут. Впервые за несколько недель Матис улыбнулся, сив и удовлетворенно кивнул. Именно так, моя кровожадная Сивери. Именно так.